Глава 33. Пейдж. Когда сгущается вечер, Пейдж ставит на плиту чайник, чтобы выпить чаю и успокоить нервы хотя бы на несколько минут. Потом идет в гостиную, спросить не хочет ли чаю Никола, и видит, что та стоит у Эркерного окна и смотрит на две полицейские машины, стоящие на другой стороне улицы. Их проблесковые маячки — Пронзают темноту. Когда лукасы ведут в наручниках по лужайке перед домом, Никола подносит руки ко рту. Пейдж выглядывает узнать, что происходит, и тут же бросается к Николе, утаскивая ее вниз, на пол. Никола воет. «Ты с ума сошла?» — шипит Пейдж. «Он же мог тебя увидеть». «Я... я... Лукас не увидел. Я просто выглянула в окно, услышав, все произошло так быстро, я не...» «Не поднимайся. Везде горит свет». Он мог посмотреть сюда и увидеть тебя». Рявкает Пейдж, а глаза Николы увлажняются. Пейдж знает, как осторожно всегда вела себя Никола и удивлена, что та не подумала об опасности, хотя вряд ли сейчас он станет интересоваться, кто из соседей стал свидетелем его унижения. «Его арестовали. Поверить не могу», — шепчет Никола, сидя на корточках рядом с высоким креслом. «Но «Ну, после всего того, что я принесла в полицию...» «Его не могли не арестовать. Но я удивлена, что это произошло так быстро», — замечает Пейдж. «Надо убедиться, что его правда забрали и не позволят ему что-то сделать или сказать, чтобы выпутаться. Этого не должно случиться», — лихорадочно произносит Никола. Пейдж с удовольствием наблюдает из окна, как Лукас спорит с полицией. «Моя жена пропала. А вы тратите время на это? Поверили в смехотворные обвинения? Прекратите!» «Я требую разговора с начальником полиции, прежде чем...» «Нет!» — вопит он. Лукас вращает глазами, выплескивая очередной поток мыслей, что ему нужен адвокат, прежде чем его куда-то увезут. Снова кричит и вырывается, но тут поднимает взгляд и смотрит прямо на пейдж у окна. Ее силуэт подсвечивается лампой на столе. Она хочет улыбнуться и снисходительно помахать ему, но сдерживает порыв, потому что это ее выдаст». выдаст Николу. В тюрьме он или нет, лучше ему не знать, где Никола. У него слишком много связей. Это небезопасно. Сопротивление и угрозы не пойдут ему на пользу. Пейдж наблюдает, как Лукасу пригибают голову, запихивая на заднее сиденье машины. Она удивлена, когда он снова выглядывает в окно и смотрит на нее. Но это уже не играет роли. Его больше нет. «Смотри, они уехали. Его увезли. Все в порядке». говорит она, проглатывая поток эмоций. Никола встаёт рядом с ней у окна. «Ты это видела? Видела, как его посадили в машину?» «Да, слава богу. На этот раз они наконец-то сделали свою работу», отвечает Пейдж, и Никола выдыхает. «Тебе нужно забрать из дома какие-то вещи? Хочешь, я могу их принести?» «Мне ничего не нужно из этого дома. Больше никогда в жизни не хочу переступать его порог», твёрдо заявляет Никола. Пейдж смотрит на нее и кивает. Они вдвоем смотрят на красные проблесковые огни, подсвечивающие шоссе, пока те не скрываются из вида. По настоянию Пейдж Никола идет в постель, а Пейдж мягко покачивает Эйвери в гостиной. Они все толком не спали уже несколько дней, но Пейдж нужно наконец рассказать Гранту о том, что происходит, и на случай, если уже сегодня в новостях покажут Лукаса, надо сделать это сейчас». По телефону она рассказала ему только, что соседка Джорджия, которую он видел пару раз, попала в беду. Лукас держал ее в заложниках, но теперь его арестовали. И Джорджия, Никола, вместе с ребенком, пока поживут у нее. Грант потрясенно молчит на другом конце линии. Потом несколько раз растерянно повторяет «Лукас Кинни» и говорит, что попросит бармена закрыть ресторан и придет. Час спустя Грант сидит рядом с Пейдж на диване и пьет то, что она ему налила. «Хорошо, что ты сидишь», — говорит она. Пейдж не умеет лгать Гранту. Насколько она помнит, никогда ему не врала. Конечно, он заслуживает знать правду, но что хорошего это принесет? Какая ему разница, кто виноват, Никола или Лукас? Его раны затянулись, насколько это возможно для отца. Только она была одержима поисками истины. правосудие. И теперь получила все это. Все же так странно не рассказывать ему всего. Пусть с ней иногда непросто, но она всегда была прямой и откровенной. Однако они с Корой и Николой поклялись, что правда навсегда останется между ними. С каждым новым посвященным увеличивается риск, что все развалится, а Пейдж не может потерять Эйвери. Ни за что. всплыло видео, на котором Лукас уезжает с места происшествия. от Калиба. Тем вечером. Произносит она и пристально изучает лицо Гранта. На его щеках появляются красные пятна, а складка на лбу углубляется. Он не спрашивает, откуда взялось видео, просто ставит бокал и сдвигается к краю сиденья, проводя рукой по губам. «Он был пьян, поэтому он не... Это ведь фин обычно водит пьяным. Я не удивился, когда...» нет Это не был несчастный случай. Пейдж кладёт руку ему на колено, и тут Эйвери начинает тихо кныкать. Она проснулась, поэтому Пейдж встаёт, чтобы взять её на руки. Она держит Эйвери у бедра и ритмично покачивает. «Ладно, Пейдж, ты всегда это утверждала. Что ты пытаешься сказать сейчас?» Лукас узнал, что у его жены Роман с калибом Узнал, что она беременна. «Погоди, что?» это не твои фантазии это реальность ошарашенно спрашивает он нервно ерзая и вытаращив глаза да есть улики видео доказательства что он держал ее силой и издевался мотив все и никола все мне рассказала с минуту грант смотрит немигая пытаясь найти слова для ответа погоди погоди стой как ты хочешь сказать Его глаза вспыхивают, они смотрят друг на друга, а потом Грант смотрит на Эйвери, которая снова задремала на руках у Пейдж. Она кладет малышку Гранту на колени и, прежде чем успевает что-то сказать, видит, как его слезы капают на бледный лоб малышки, и он прижимает ее груди. Потом сажает на колени, держа подмышки, и разглядывает, изучает. Он слегка качает головой, все еще не в силах поверить — и явно сомневается, что это происходит на самом деле. «Как такое может быть?» — шепчет Грант в теплую маленькую макушку и молча обнимает малышку, пока она не засыпает. Когда Грант укладывает спящую Эвери обратно в люльку, к нему возвращается способность говорить, и они с Пейдж перемещаются на кухню, чтобы не разбудить девочку. Осталось еще столько вопросов, столько информации, которую Грант не сможет переварить мелкими порциями, как Пейдж, поэтому она не знает, с чего начать. «Где они будут жить?» — задает Грант первый вопрос. Об этом сразу же задумалась и Пейдж. Эгоистичное желание знать, будет ли она видеться с внучкой. «Она хочет домой». «Туда?» — удивляется Грант, указывая на дом с другой стороны улицы. «Господи, нет, в Англию!» «Конечно, я не могу ее винить, но я поеду вместе с ней, если придется». «Но он же...» «После всего, что ты мне рассказала, разве Лукас когда-нибудь выйдет? Разве она здесь не в безопасности?» — спрашивает Грант, и Пейдж прекрасно понимает отчаяние в его голосе, потому что сама чувствовала нечто подобное весь прошлый год. «Надеюсь, сейчас у полиции есть улики, касающиеся только бытового насилия и того, что он удерживал ее силой». Начинает Пейдж, но Грант ее прерывает. «Только...» — фыркает он. «Лукас же, похоже, настоящий психопат, как в какой-нибудь серии «Закона и порядка». Этого что, недостаточно?» «И о том, что полиции пока неизвестен мотив. У копов есть видео, где машина Лукаса удирает с места происшествия. Это уже много, но когда они узнают про мотив, про Эйвери, надеюсь, этого будет достаточно». «Надеешься?» — повторяет Грант. «Даже крупицы того, что ты мне рассказала, будет достаточно». «Не уверена. Я слышала, что торговцы дрянью получали пожизненное, а парень, избивший жену до полусмерти, всего пять лет. К тому же, как это говорится, он же столб общества. Она изображает пальцами кавычки. Всякое бывает. И, конечно, Лукас ведь белый мужчина. В смысле, у Николы есть основания опасаться, что он не умрет в тюрьме и найдет ее». но он хотя бы будет под замком, и состоится суд, верно? Пейдж обдумала каждый сценарий тысячу раз, даже искала ответы в интернете, пытаясь разобраться, как все будет дальше. Даже если его не признают виновным в убийстве, Лукас все равно надолго сядет, у нее есть время. — Да, — соглашается Пейдж. — Они должны остаться здесь, они будут жить с тобой, да? — уточняет Грант. Пейдж пытается улыбнуться. Она не понимает, что чувствует. Конечно, ей хочется, чтобы эйвери была рядом, но Грант не знает, что совершила Никола и как, Пейдж, бывает порой трудно на неё смотреть. Ей это не нравится. Хочется отделить правду от боли, но на это требуется время. «Если будет суд, ей придётся на нём присутствовать». «Да, я... Да, она знает, что может жить здесь», — говорит Пейдж, но Грант подозрительно косится на неё. «Она что, тебя боится?» Пейдж фыркает и почти смеется. «Что за странный вопрос?» «Ты была с ней мила. Она хочет остаться. Ты прекрасно знаешь, о чем я спрашиваю». Грант прав. Пейдж и сама в курсе, какой бывает несносный, но он не знает и половины того, что произошло на самом деле. «Она ведь здесь!» — пожимает плечами Пейдж, но Грант не отвечает. Она идет к дивану и садится. Грант следует за ней, садится рядом с Эйвери и наблюдает за спящей малышкой невообразимо долго. «Я могу поспать на диване?» — наконец спрашивает он. Пейдж хочет ответить что он не должен задавать таких вопросов в собственном доме. Это и твой дом. Пейдж садится рядом с Грантом и кладет голову ему на плечо. Судя по тому, как он напрягается, а потом расслабляется, это его удивляет. «И я с тобой», — шепчет Пейдж. Грант поднимает голову и смотрит на нее. Она знает, что он уже почти год мечтал это услышать. Пейдж встает, идет к шкафу и достает стопку простыней и одеял. Они допивают свои бокалы и сворачиваются вместе на диване, рядом с Эйвери. Лежа в темной комнате, Пейдж смотрит в окно на черное небо с ноготком луны. Теперь она наконец-то знает, что произошло, и есть капелька надежды, что она сумеет с этим смириться. В свое время Грант узнает о том, каким стал калиб в последние месяцы жизни, но сейчас она будет наслаждаться моментом. Пейдж где-то слышала, что Луна — это мертвая звезда, попавшая в гравитационное поле Земли и оставшаяся в нем навсегда. Именно так она себя и чувствует, как мертвая звезда — удерживаемая неподвластными ей силами. Она хотела бы остаться такой навсегда. Они сидят, переплетя голые ноги, а Пейдж прижимается к груди Гранта. Она знает, что не заслуживает его прощения и нежности, но так в них нуждается. «Наверное, нам понадобится помощь по дому», произносит она и, кажется, чувствует, как его сердце начинает биться быстрее. Но Грант, по своему обыкновению, отвечает не сразу — в особенности, когда речь идет о ней и ее непредсказуемых словах. «С ребенка много возни», — замечает он спокойно, но его выдает учащенное сердцебиение. «Хочешь помочь? Может, перевезешь вещи обратно?» Он не произносит ни слова, явно пытаясь сдержать эмоции, просто несколько раз кивает, хотя Пейдж этого и не видит, но чувствует плечом. «Хорошо», — произносит она, и они снова молча пьют.